Глава 23. Отец Николай. Тем временем Георгий, живший в Австралии, сначала увлечённо работал на австралийских фермах и пастбищах, а затем стал страховым агентом в Квинсленде. В 1931 году он решил поехать в Англию. Гибс в это время также был в Англии, где проводил отпуск. Он навестил Георгия, обосновавшегося на плодоводческой ферме в графстве Кент, у хорошо известной ему деревни Торм-аут, расположенной между городами Дилом и Кентербери. Служба гипса в морской таможне подходила к концу. Однако меньше года спустя в Маньчжурию вторглись японцы, и ему пришлось выйти в отставку раньше срока. Именно тогда Гибс начал интересоваться религией и всерьёз подумывать о том, чтобы стать священником русской православной церкви. Так в Манчжоу-Ли он переводил богослужебные книги на английский язык. Чтобы понять, насколько твёрдо его решение, Гибс провёл год в синтоистских монастырях в Японии. Этот опыт не заставил его передумать, и 25 апреля 1934 года в возрасте 58 лет он принял православие. При переходе в православие Гипс взял имя Алексей в честь царевича. Позже архиепископ Камчатский и Петропавловский Нестор, впоследствии митрополит Харбинский и Манжурский, постриг его в монахи. Затем он был рукоположен в диаконы, а затем в священники. Он взял новое имя и стал отцом Николаем в честь царя Николая II. Так началась вторая половина его жизни. В письме, написанном в двух частях 23 и 31 марта 1935 года по новому стилю, Гипс рассказал своей сестре обо всех последних событиях. Моя дорогая Уинифред, только что получил твоё письмо от 3 марта. Я был под таким впечатлением, что поспешил ответить тебе на письмо от 28 декабря. Ты всё ещё называешь меня Алексеем, хотя я уже перестал им быть. Но я начну рассказ с начала, и тогда ты узнаешь, что произошло. Я принял монашество 15 декабря 1934 года. Все даты даны по новому стилю. После всенощной церковь была переполнена. Мне не доводилось видеть такого со дня похорон епископа Инакентия. Но перед началом церемонии меня отвели в западную часть церкви и оставили в нише, спрятанной за занавеской, откуда никто меня не видел. У меня была свеча. Потом мне дали текст, чтобы я смог следить за всенощной. Меня охранял наш монастырский алтарник в облачении, который вполне успешно избавлялся от всех, кто заглядывал в мою импровизированную келью. Я был одет в саван, длинную белую рубашку, закрывающую всё тело от шеи до пяток. Под ней на мне было только бельё. А на ногах, вообще-то я должен был стоять босиком, пара носок и какие-то старые тапочки. И пока я ждал, когда ко мне подойдёт процессия из алтаря, я даже надел свою большую шубу. В противном случае, стоев в такой лёгкой одежде, я бы дрожал от холода и страха. Сквозь занавески до меня доносились звуки службы, и таким образом я мог следить за основными её частями. Что-то уже было пропето, и потом читалось Евангелие. Затем довольно долго Я слушал благодарственные молитвы Богу за его дары. И тогда я понял, что время почти пришло. Я скорее почувствовал, нежели услышал, что процессия движется по церкви в мою сторону. Это шли монахи, чтобы меня забрать. Процессию возглавляли три харбинских архимандрита. Впереди всех шёл архимандрит Ювеналий. который был посвящен в епископы Туркестана, но не мог туда уехать, поэтому находился здесь, в Харбине. В руках архимандрит держал большой деревянный крест и свечу. Другие архимандриты и монахи также несли по одной свече. Однако я не видел ничего, так как вступающему в монашеский чин следует смотреть в пол, не отрывая глаз. Кроме того, я был накрыт мантиями других монахов. Когда процессия подошла ко мне, я положил земной поклон, и меня немедленно накрыли мантиями два других архимандрита, шедшие за архимандритом Ювиналием, настоятелем монастыря в Харбине. Это монастырь Казанской Божьей Матери. Затем процессия повернула вспять, уводя меня назад к алтарю. Все монахи были в чёрных рясах и мантиях. с четками, и каждый из них держал в левой руке по тонкой свече. Вступающий в монашеский чин ползет под мантиями, согнувшись в три погибели. Хор продолжает петь, и под эти заунывные песнопения мою голову наклонили так, что она оказалась на уровне пояса. В самой западной части храма мы остановились. Я встал на колени и склонился в земном поклоне. Потом я снова встал на ноги, и процессия продолжила свой путь. Давление толпы было настолько велико, что процессия едва могла двигаться через неё. Я даже чувствовал, как она колышится из стороны в сторону, но на самом деле я едва мог видеть выложенный плиткой пол, к которому была склонена моя голова. В самой середине церкви была сделана остановка, и я снова положил земной поклон. Затем мы пошли дальше и достигли наконец амвона, где я положил ещё один земной поклон. Здесь мне дали тонкую свечу, при свете которой мне было достаточно хорошо видно, и я мог читать то, что мне полагалось, по чину последованию постижения. Стоя на самой верхней ступеньке амвона, наш архиепископ, поддерживаемый епископом Дмитрием, епископ Хайлара «Уже ожидал меня и готов был начать службу». Примечание. Наш архиепископ. Под «нашим архиепископом» имеется в виду архиепископ Камчатский и Петропавловский Нестор Анисимов. Звучали псалмы и песнопения, потом читались длинные молитвы, а затем последовала первая серия ответов. Они касались только прошлого и настоящего. Это мотивы и причины кандидата, побудившие его стать монахом. Эти мотивы разъясняются и произносятся. Затем продолжились исповедания и молитвы, после чего последовала вторая часть ответов. Это уже были обеты, касающиеся будущего. Оба раза, и после первой, и после второй серии ответов, кандидат был предупреждён Далее снова шли молитвы, песнопения и чтения на распев из Святого Евангелия. В этот раз исключением было то, что во время евхаристического канона молитвы читалися архиепископом, а не диаконом или протодиаконом, как обычно. Согласие подстригаемого проверяется трижды. Ему приказывают взять ножницы, которые лежат на открытом Евангелии, и отдать их в руки епископа или архиепископа. Как в этом случае. Постригаемый отдаёт ножницы и целует руку архиепископа. Затем это повторяется ещё два раза. На третий раз архиепископ оставляет ножницы в правой руке, а левой рукой берёт прядь волос постригаемого и отрезает её. Потом это делает в обратном направлении, выстригая на голове вступающего в монашеский чин крест. Молится о рабе Божьем, произнося старое имя постригаемого, но неожиданно вместо раба Божьего «Х» его называют рабом Божьим «З», и он впервые слышит свое новое святое имя. Менять имя совершенно не обязательно, но обычно это делается, чтобы подчеркнуть важность происходящих перемен и то, что он «умер для мира». Монашеское облачение и знаки отличия по очереди благославляются архиепископом, и подстриженный в монахи берёт и целует каждую вещь, а затем руку архиепископа. Далее его облачают в монашеское одеяние с помощью архимандритов. Сначала нагрудный крест и пароманный знак страданий Спасителя, вышитый на ткани и носимый на спине. прикреплённый к нагрудному кресту шнурами. Потом обувь, рясы, чётки, крест в руке и зажжённая тонкая свеча. На этом церемония завершается. После того, как монах облачился в одежды, он может выпрямиться, а в самом конце обряда монаха благословляет архиепископ, и к нему следует обращение. По сути, это проповедь, в которой его поздравляют и наставляют. В моём случае это было даже две проповеди: одна от архиепископа Нестора, а вторая от епископа Димитрия. После этого все отцы благословляют, обнимают нового монаха и спрашивают его имя. Смена имени обозначает новое рождение, переход в ангельскую жизнь. Ты слышишь, как молятся за раба Божьего Алексея, а потом вдруг неожиданно Николая. И таким образом узнаёшь, что отныне ты Николай, или тот, как тебя назовут. Я не думал, что мне будут менять имя, и я испытал потрясение, когда услышал, как меня назвали Николаем. Пожалуй, это больше, чем что-либо другое, заставляет тебя осознать, что началась другая жизнь. Так был пострижен в мантию, стал монахом и отцом. Братья Это те монахи, которые не получили мантию. Мантийными монахами становятся лишь те, у кого есть образование. После окончания обряда я каждому отвечал, что я грешник Николай. Друзья и братья меня благословляли или обнимали, а иногда и то, и другое, а потом я проскользнул в боковую дверь в алтарь, в святая святых. Я не плакал, но все в церкви были в слезах. Это на самом деле было ужасно. Некоторые люди, которых я знал, пришли попрощаться со мной. По их лицам струились слёзы, и я был поражён. Как только я скрылся в алтаре, все быстро разошлись: священники, диаконы, алтарники, и остались только те, в чья обязанность входило привести всё в порядок к первой утренней службе. Один монах остался со мной, И мы читали о кафест Богородицы в боковом пределе. Архиепископ принимал гостей, епископ и другое высокопоставленное духовенство было приглашено на чашку чая в его покой. Когда все разошлись, он пришёл ко мне. То один, то другой заходили узнать Всё ли в порядке? И было уже темно, когда я остался один в церкви и два или три раза за ночь обошёл все иконы. Я также возглашал ектенияю, особенно первую ектенияю, которую диаконы должны читать немедленно после посвящения в духовный сан. Примечание редактора. Ектения. Также ектения, ектения. С позднего греческого Распространение протяжное моление в богослужении название последовательности молитвенных прошений. Вновь постриженному монаху не разрешается снимать ни одного предмета облачения до тех пор, пока архиепископ не прочтёт над ним определённую молитву. Таким образом, всё это время мне пришлось носить мантию и риасу. Это не очень удобная одежда, как ты можешь видеть по фотографии. Однако ночь прошла быстро, и рано утром отцы начали приходить, чтобы повидаться со мной. Около шести часов утра начались приготовления к первой службе, а сама служба началась в 6.15. Основная литургия начиналась в 9.00. Ранняя служба длилась около двух часов, а следующая намного дольше. Архиепископ Григорий. не разрешил мне проводить вторую ночь в церкви. Там очень холодно, если ее не отапливать, а отопление стоит очень дорого. Итак, я стал отцом Николаем. В следующую среду был великий русский праздник, 6-19 декабря, день святителя Николая. Архиепископ заранее сделал необходимое приготовление, чтобы в этот день рукоположить меня в диаконы. Перед началом литургии я был посвящён в чтецы. Для этого используется очень любопытное облачение. Фактически, это риза в миниатюре. Она надевается лишь однажды во время посвящения в чтецы и больше никогда. Чтец во время посвящения должен прочитать из второй половины Евангелия хотя бы один стих, чтобы начать своё служение. Когда с этим было покончено, Меня немедленно посвятили в диаконы. Я был облачён в орарь, который носится крестообразно на груди и на спине. Моя первая обязанность была нести чашу для символического омовения рук епископа. На выносе Евангелия я также держал его поистине огромный орарь и выносил чашу во время евхаристического канона. Затем После приложения частиц, во время первых молитв, я был посвящен в диаконы. После причастия возглашается и ктения, что является первой обязанностью диакона после посвящения. Не представляю, как я смог ее прочитать. И хотя я сделал несколько ошибок, в основном ошибки в произношении, нельзя сказать, что я полностью провалился. Таким образом, я стал иеродиаконом, как называют монаха-диакона. Потом я начал возглашать ектении на литургии ежедневно, и так началось мое знакомство с православным богослужением на церковно-славянском языке. Это было очень трудно, и архиепископ сказал, что он не видит смысла в том, чтобы я учил это в деталях, потому что еще много раз услышу это от диаконов. Таким образом он дал мне понять, что я недолго буду диаконом. В следующее воскресенье, 10 23 декабря, он намеревается посвятить меня в священники. Церемония очень похожа на ту, что имела место при посвящении в диаконы. Она звучит немного раньше по ходу службы, литургии, и священники встают на оба колена, диакон на одно. Таким образом Я стал иеромонахом или священником-монахом. 31 марта 1935 Эффект от моего принятия сана может быть описан как небольшая сенсация, и архиепископ, который в состоянии дать реальную оценку происходящему, немало способствовал тому, чтобы улучшить впечатление. Через некоторое время после совершения обряда Георгий прислал мне вырезку из лондонской Evening News, где в красках описывали это событие. В статье говорилось: "Учитывая его прежнюю должность, это событие, по всей видимости, могло считаться знаменательным". Дело впрочем в том, что англичане не представляют, насколько широко я известен среди русских эмигрантов. С одобрением епископа я написал его преосвященству митрополиту Антонию о том, что стал священником, и немедленно получил ответ, написанный в очень добрых выражениях и поистине в апостольской манере, которая характерна для высшего православного духовенства, если сравнивать с ответом архиепископа Кентерберийского по тому же поводу. В то же время митрополит возвёл меня в сан игумена, что является следующей ступенькой служения после иеромонаха. Мне пришлось искать себе новый нагрудный крест, что совсем нелегко, так как я хотел старый, определённой формы, выпущенный русским синодом. Такой сейчас можно найти только подержанный. Наконец я нашёл такой, но его нужно заново покрыть позолотой. Архиепископ сказал, что я могу одолжить крест для церемонии, но я не хотел. Мне пришлось одалживать посох, так как я ещё не заказал его. Я не знаю точно, какой нужен. Они обычно сделаны из дерева, но будучи достаточно длинными, около 5 футов, они иногда складываются, и, судя по рассказам братьев, место сгиба часто изнашивается, и посох становится бесполезным. Поэтому я подумываю о том, чтобы приобрести металлический, который можно скручивать, раскручивать, что очень удобно в путешествиях. В приготовлениях прошли 2 недели, и я наконец был утверждён 3 марта нового стиля около месяца назад. Эта церемония практически включена в евхаристический канон сразу после малого выхода с Евангелием. Священник которого ведут диаконы, должен вернуться в алтарь, чтобы поклониться, и потом возвращается в центр церкви трижды поклониться архиепископу, и потом подходит к нему и целует ему руку. Затем священника благословляют, и архиепископ возлагает на него руки, произнося тайные молитвы о даровании Святого Духа. Это делается при каждом посвящении в диаконы, в священники и так далее. После этого епитрахиль снимается и вручается палица, облачение, представляющее собой плат, носимый на правом бедре, то есть на бедреник. Это означает, что вначале архиепископ благословляет палицу, затем священник должен приложиться к ней, поцеловать крест наверху и поцеловать руку, которая её даёт. Это неизменное правило в православной церкви. Потом снова надевается и петрахиль, а после нагрудный крест и палица, что является частью церемонии. Затем новый игумен занимает своё место среди других игуменов. У нас их трое в нашем благочинии епархии. После окончания литургии архиепископ, одетый в мантию, а это великолепная мантия из розового шёлка, с тремя широкими белыми лентами и красной линией по центру, с бархатными полосами, вышитыми золотом на шее, с длинным шлейфом сзади, идет к людям. И новый игумен, тоже одетый в мантию и рясу, и епископ тоже в рясе, которые сходны по форме, но абсолютно черные, без всяких украшений, идет по церкви и становится лицом к епископу. Епископ потом произносит слово, то есть он даёт наставление, которое было уже пятым для меня в церкви. Но этот случай отличался от предыдущих тем, что на наставление можно и должно дать ответ. Это было большим испытанием, хотя всё было приготовлено заранее, и я читал отпечатанный текст. Я всегда волнуюсь, когда приходится выступать на публике, даже если всё складывается хорошо. Ну а в этом случае можешь себе представить, каково мне было говорить по-русски, хотя я привык читать свои части службы на церковно-славянском. Когда обмен речами закончился, архиепископ благословил народ и освободил место для меня, и я должен был благословить народ в свою очередь. Практически каждый в церкви подходит под благословение, что никогда не практикуется в англиканской церкви. Я стоял с посохом в левой руке и осенял крестным знамением каждого подходящего, говоря одну и ту же фразу: во имя Отца и Сына и Святого Духа. После чего подходящий целовал мне руку. Это заняло более получаса, так как в церкви было несколько сотен людей. Как и большинство других церемоний, это закончилось чашкой чая в покоях архиепископа. На сегодняшний день мы преодолели первую половину Великого Поста, который является тяжелым временем, как говорят русские, и службы более длинные, сложные и разнообразные. Теперь по средам и пятницам мы служим литургию преждеосвященных даров, а по воскресеньям – литургию святого Василия Великого. По утрам в другие дни молится колено преклоненно, А вечерами проходят длинные службы, так называемые всенощные. В старых монастырях они начинаются вечером и заканчиваются утром вместе с литургией. А то, что мы делаем сейчас, просто странно. Мы благодарим Бога, слава тебе, показавшему нам свет, за то, что солнце взошло, хотя оно ещё и не садилось. 3 апреля 1935. -го. Страница 5. Я должен заканчивать это длинное письмо. Я нахожу, что качество постной еды начинает сказываться положительно. Она не такая калорийная, но даёт сил. Конечно, пост очень строгий. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца, масло, молоко, сыр. А теперь подумай, что ты любишь, кроме перечисленного. Мне следовало бы сказать в начале Мне ужасно жаль, что у тебя проблема с глазами из-за занесённой инфекции. И пробовала ли ты святые средства, причастие, помазание? У меня сместились спинные позвонки, и это стало доставлять мне большие неудобства перед отъездом из Шанхая и приездом сюда. Вся область позвоночника была опухшей, воспалённой и красной. Я ходил к костоправу в Шанхае, Он обнял меня, пытаясь поставить на место позвонки, находящиеся под теми, что причиняли боль. Он объяснил, что считает опасным прикасаться непосредственно к больным местам. У меня, очевидно, туберкулёз. Постепенно я почувствовал облегчение, но прибыв сюда, я решил лечиться сам. Во-первых, я регулярно делал гимнастику по имеющиеся у меня книги, и вскоре достиг того, что смог выполнять почти все упражнения, и почти каждый день я причащался. А сейчас я могу лишь сказать, что мне намного легче. Опухоль на позвонках прошла, и краснота исчезла, и сейчас у меня редко бывают боли в этой области. Попытайся использовать то же средство. С любовью ко всем, искренне твой. Вторая же половина его долгого жизненного пути была ознаменована следующими событиями. Отец Николай навсегда уехал из Манчжурии и провёл год в Иерусалиме в русской духовной миссии. По возвращении в Англию митрополит Серафим Лукьянов, состоявший в акзархате Западной Европы со штаб-квартирой в Париже, закрепил за ним пару лондонских храмов. Это был храм всех святых на улице Святого Дунстона в районе Баронс-Корт, существующий в наши дни, и храм Святого Филиппа в районе Пимлико в центре Лондона. Англиканская церковь передала храм Святого Филиппа русской православной церкви, и он стал центром русского православного прихода Святого Филиппа. Позже этот приход прославился пением двенадцати югославских девочек, которые были известны как Белградские соловьи. Примечание. Отцу Николаю был чрезвычайно необходим церковный хор, поскольку без музыкального сопровождения его прихожане не смогли бы ощутить всё великолепие православной церковной службы. В Югославии ему довелось услышать вокальную группу молодых женщин, которым хотелось попасть в Англию. Им нужен был учитель английского языка, а ему хор. Поэтому отец Николай занялся их переездом в Англию и обеспечением жилья. За это они должны были выступать в качестве певчих. Они знали тексты гимнов на церковно-славянском языке, и отец Николай перевел их на английский таким образом, чтобы они легли на знакомую им мелодию. Сотрудничество оказалось удачным, и певчие его храма даже стали известны как «белградские соловьи». После того, как разразилась Вторая мировая война, молодые женщины не смогли вернуться домой и в большинстве своем навсегда обосновались в Лондоне. Кристина Бинак. Англичанин при царском дворе. Издание 2006 года. В православном мире отец Николай стал влиятельной фигурой. В 1938 году архиепископ Нестор от имени синода, высшего органа церковно-административной власти, находившегося в изгнании в Югославии, возвёл его в сан архимандрита. Отец Николай превратился в настоятеля увенчанного митрой. Он стал первым англичанином, которому было даровано право носить митру и посох. Знаменательное событие произошло в храме Святого Филиппа, но вскоре это здание на Бакенгем Палас Роуд пришлось продать. Позже, в 1938 году, на Бейсвотер Роуд Отец Николай открыл храм для англоговорящей православной общины. Примечание. Рядом с церковью Святого Филиппа находился дом, принадлежавший русской православной церкви за границей, в котором жил приходской священник. В этом доме, на цокольном этаже, отец Николай держал квартиру, где и проводились службы. Дама на оставался до начала бомбардировок Лондона. В это время многие русские, наряду с другими православными беженцами из Европы, жили в Оксфорде, а темперамент отца Николая соответствовал жизни университетского города. Примечание. Отношения в приходе Святого Филиппа в Лондоне были уже не такие тёплые, как раньше. Когда в 1940 году немецкая авиация начала сбрасывать бомбы на Лондон, отца Николая отправили в Оксфорд, чтобы создать там приход из эмигрантов, бежавших в этот университетский город. Он быстро откликнулся на призыв создать приход при часовне, бывшей средневековой лечебнице для прокажённых имени святого Варфоломея, расположенной на Коули-роуд. Неподалёку от спортивных площадок колледжа Ориэл там появился процветающий приход, который привлекал людей из университета и из города, и даже иноязычных сотрудников компании BBC из таких отдалённых городков, как Рединг и Ившем. 5 лет спустя война закончилась, и студентам колледжа Ориэл снова потребовалось помещение. Отец Николай нашёл новое пристанище на Marston Street, напротив Cowley Road в Восточном Оксфорде. Он купил три коттеджа, в одном из которых когда-то находилась аптека, где раздавали бесплатные лекарства бедным пациентам. И по сей день под определённым углом на двери, ведущей в библиотеку, можно разглядеть закрашенное слово доктор. До 1945 года в этом здании находилась центральная АРП телефонная станция, обслуживающая весь Оксфордшир. Этим объясняется и прочность поставленных в помещении колонн. Все последующие годы отец Николай служил здесь литургии и хранил свои реликвии, вещи, некогда принадлежавшие царской семье. Прекрасные иконы одной из которых императрица вручила ему в Тобольске, сопроводив дарственной надписью, а также пару высоких хвалений от императора, носовой платок, колокольчик и пенал, принадлежавшие царевичу. К тому времени в Оксфорде уже хорошо знали о царе Николае, везде появлявшемся со своим неизменным длинным посохом и золотым нагрудным крестом. Подтянутый Безукоризненно одетый учитель превратился в почтенного священника в чёрных одеждах архимандрита с седой окадистой бородой. У него была удивительно чистая и свежая кожа, а в глазах горела живая искорка. И хотя он оставался чрезвычайно общительным, его нечасто можно было склонить к разговору о царской семье. за исключением тех случаев, когда он наведывался в Уэтхем к сэру Моррису Боура, чей отец был главным инспектором в таможенном департаменте, или в Хэддингтон к русскому ученому профессору Георгию Каткову. Он сидел в гостях до поздней ночи, попивая крепкий чай без молока и сахара. Иногда, не желая идти домой в темноте, Отец Николай ждал до 2-3 часов ночи, чтобы взошла луна, и только тогда отправлялся домой, быстро шагая по серебристо-чёрным улицам с посохом в руке. В преклонном возрасте ему было 64 года, когда он приехал в Оксфорд, отнюдь не просто было сохранять церковь действующей. Авторитет и мудрость отца Николая вызывали уважение. В своё время он отказался от двух важных епархий, но даже несмотря на то, что он добросовестно совершал богослужения на Marston Street, со временем ему пришлось передать дела новоприбывшим сербским священникам и практически всё время проводить в своей лондонской квартире рядом с Regent's Park. Примечание переводчика. Имеется в виду Русская православная церковь за границей. РПЦЗ, которая является одной из юрисдикций, образовавшихся в пореволюционном русском церковном зарубежье, и западноевропейский, так называемый, евлагианский церковный округ, находящиеся в юрисдикции Константинопольского патриархата. В 1945 году отец Николай принял решение, которое повредило ему как настоятелю храма, чего он не ожидал. В том году он признал Московскую патриархию в убеждении, что её возрождение означает полное изменение политики Русской православной церкви посредством объявления её независимости. Решение отца Николая произвело шок и вызвало уныние среди его друзей, членов Русской церкви в изгнании, приведя к болезненной для него изоляции. Он больше не мог ни служить не причещаться в приходе, с которым был так тесно связан и где его искренно любили. Кристина Бинак. Англичанин при царском дворе. Издание 2006 года. Это была крошечная квартирка, большую часть которой занимала тщательно оборудованная баня, где отец Николая при случае мог провести целую ночь. Георгий Его приемный сын жил неподалёку. Когда началась война, Георгий, так и не получивший британского гражданства, был вынужден покинуть свою сельскохозяйственную ферму, поскольку она находилась в прибрежном районе. Он поступил на службу в королевские ВВС, а после войны занимался продажей книг в нескольких издательствах. В последние годы своей жизни Отец Николай сослужил последнюю службу царской семье. В Европе появилась новая Анастасия, и на этот раз он согласился встретиться с самозванкой. Его письменное показание под присягой гласило: "В 1908 году я был назначен учителем английского языка, а затем и наставником детей его императорского величества Николая II". и состоял на службе у царской семьи в течение 10 лет. Таким образом, имея возможность ежедневно видеть детей его императорского величества, я очень близко с ними познакомился. В частности, ежедневно контактируя с великой княжной Анастасией, я очень хорошо запомнил её волосы и черты лица. 30 ноября 1954 года я поехал в Париж. с моим другом мистером Майклом Скоттом, который взял на себя все хлопоты по организации этой поездки и устроил всё так, чтобы я мог остановиться у мистера Камстадиуса. Он встретил нас на станции и на автомобиле отвёз в свой дом в пригороде Парижа. Примерно в то же самое время особа, называющая себя великой книжной Анастасией, прибыла из Шварцвальда со своей немецкой компаньёнкой. И также остановилась в доме мистера Камстадиуса. После ужина меня пригласили для беседы в комнату так называемой великой княжны Анастасии и её немецкой подруги. В комнате стояли две односпальные кровати, в которых лежали женщины. В течение пяти последующих дней они ни разу не вышли из своей комнаты. Каждый раз, когда я навещал их, они лежали в постелях, и так они поднялись чтобы одеться. Так называемая великая книжная Анастасия недоверчиво смотрела на меня поверх газеты, которую она всегда держала перед лицом так, чтобы были видны только глаза и волосы. Эту уловку она использовала при каждой нашей встрече, никогда не давая мне полностью увидеть её лицо. Пречизь за газетой она подала мне для пожатия кончики пальцев. Черты лица, которые мне удалось рассмотреть, совершенно не походили на черты великой книжной Анастасии, которую я знал когда-то. И даже принимая во внимание то, что с 1918 года прошло долгих 36 лет, великая книжная Анастасия, с которой я был знаком, не могла бы, я полагаю, превратиться в женщину, подобную той, что называла себя великой книжной Эта дама действительно красила волосы, но у неё они были жёсткими и вьющимися, в то время как у настоящей Анастасии волосы были очень тонкие и мягкие. Так называемая великая княжна не выразила ни малейшей радости при моём появлении. Она не узнала меня, не разговаривала со мной и ни о чём меня не расспрашивала. Она лишь отвечала, когда я обращался к ней. Было ясно, что она не знает ни русского, ни английского языка, хотя на них постоянно говорили в царской семье. Она напротив, говорила только на немецком, который истинная великая княжна знать не могла. Я показал ей шесть фотографий, которые принёс с собой. Она посмотрела на них и покачала головой, показывая, что они ни о чём ей не говорят. В действительности это были Фотографии учителей, обучавших великую княжну Анастасию, комнатной собачке, с которой она играла, и покоев, где она жила. Я не показывал ей фотографии членов императорской семьи, поскольку она, скорее всего, узнала бы их. До меня дошли слухи, что у нее имеется коллекция, насчитывающая две тысячи открыток и фотографий. В последний свой визит... Когда я пришёл проститься с мнимой великой книжной, мне удалось подойти поближе и взглянуть на неё поверх газеты. Я увидел всё её лицо. Лучше всего удалось рассмотреть правое ухо, которое никоем образом не походило на ухо настоящей великой книжной Анастасии. У меня есть фотографии книжны, на которых очень чётко видно правое ухо и его особенную форму. Она совершенно не похожа на настоящую великую книжну, и я весьма доволен тем, что она оказалась самозванкой. Здесь Гипс не упомянул о двух обстоятельствах. Приехав в дом, он узнал, что самозванка под предлогом болезни попросила всех носить маски, но для него лишней маски не нашлось. Второе обстоятельство стало убедительным доказательством обмана. Вспоминая о костюме трубачиста, в котором Анастасия предстала перед ним одним далёким утром, отец Николай задал один единственный вопрос. Помнит ли самозванка, что на ней было надето, когда она пришла в классную комнату в царском селе утром после костюмированного бала? Да. сказала она без колебаний Я была каламбиной я была шалуней правда Для отца Николая это стало концом истории уже Анастасии